И по той же причине я легче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От лёгких толчков, производимых вёслами, и словно бы вырывающих из-под нас лодку, я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке.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 изготовленных к стрельбе и заряженных аркебуз. Вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галеотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высыпали вперёд, чтобы они обрушили на противника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 Первым пожелал прокатиться по Риму вместе, сопровождавшей его флейтисткой в колеснице, влекумой четырьмя львами. А впоследствии тоже повторил «Институт».